20. «Мать и отец» неожиданно вспыхнуло в мозгу. Из какой глубины выплыло это воспоминание? «Мать и отец» на озере Сарони. Когда они поехали туда, на прекрасное озеро Сарони в северной части Феода Гилиад. Этого Роланд припомнить не мог. Знал только, что был тогда очень маленьким, а перед ним открылась широкая полоса прибрежного песка, идеального места для строительства замков. Этим он и занимался в тот день. Может, они поехали отдохнуть, хоть раз мои родители отдыхали от насущных дел. Когда что-то, возможно, крики кружащих над озером птиц заставило его вскинуть голову. И он увидел их. Стивена и Габриэль Дискейн, у кромки берега, спиной к нему. Они стояли, обняв друг друга за талию, глядя на синюю воду под синим летним небом. Какой же любовью к ним наполнилось в тот миг его сердце! Безграничной любовью, которая, переплетается с надеждой и памятью, образует яркую башню в жизни и душе каждого человека. Теперь же он испытывал не любовь, но ужас, ибо видел перед собой, обижал он к расселине, начинающейся у самой границы червоточины, не Стивена из Гелиада и Габриэля из Артена но своих лучших друзей, Катберта и Алина. Они не обнимали друг друга за талию, но держались за руки, как дети из сказки, заблудившиеся в сказочном лесу, Птицы кружили над ними, но стервятники, а не чайки. А поблескивала перед ними, дымясь туманом, отнюдь не вода. То была червоточина. К ней шагнули под взглядом Роланда Катперт и Аллен. «Остановитесь!» — не своим голосом закричал он. «Остановитесь! Ради ваших отцов!» Они не остановились так и шагали, взявшись за руки к дымящейся зеленоватой поверхности червоточины. Она же визжала от удовольствия, манила к себе, обещая неземные наслаждения. Она подчиняла разум и нейтрализовала нервную систему. Роланд явно не успевал их догнать, однако нашел, наверное, единственный способ их остановить. Выхватил револьверы, выстрелил поверх их голов. В замкнутом пространстве каньона выстрел прогремел громовым раскатом, на мгновение полностью заглушив вой червоточины. Юноши остановились в нескольких дюймах от зеленоватой мерзости. Рунд уже испугался, что сейчас она выкинет щупальца и ухватит Кадберта и Алина, как ухватила низколетящую птицу в ночь, когда они приезжали сюда под мешочной луной. Еще дважды он выстрелил в воздух. Эхо выстрелов отразилось от стен каньона и вернулось к нему. «Стрелки!» — крикнул Роланд. «Ко мне! Ко мне!» Алин повернулся первым. Его остекленевшие глаза еще ничего не видели. Катберт сделал еще шаг к червоточни. Носки его сапог исчезли в зеленовато-серебристой бахроме, что окаймляло ее. Вой усилился, словно в предвкушении добычи. Но тут Таллин дернул Кадберта за руку. Кадберт споткнулся о камень и упал. Когда он поднял голову, глаза его прояснились. «Боги!» — пробормотал Кадберт, с трудом поднявшись. Роланд заметил, что носки его сапог исчезли, словно аккуратно отрезанные садовыми ножницами. Из дырок торчали большие пальцы. «Роланд!» — вместе с Алином он, волоча ноги, двинулся к Роланду. «Роланд! Мы едва не послушали ее! Она разговаривает!» «Да, я знаю! Пошли! Времени у нас нет!» И он повел их к расселине в стене каньона, моля богов, чтобы те позволили им подняться достаточно высоко, чтобы избежать града пуль, который непременно обрушился бы на них, появись латиго в каньоне до того, как их укроет расселина. Резкий горький запах начал заполнять воздух, и от груды веток к ним потянулись сероватые струйки дыма. «Кадберт, ты первый. Ален за ним, я последним. Карабкайтесь живее, парни, на карте нашей жизни!»